Пьер Вери. Полицейская техника. Рассказ озвучивает Сергей Колбинцев. Посвящается профессору Эдмону Лакару, раскрывшему тайну значительно быстрее Проспера Лепика. У самой дороги, проходящие мимо тюрьмы городка Френ, иносящий символическое имя. Преиспект Свободы. Дети бросали камешки в масленые воды речки Лабриев и радостно пили. Скучающий полицейский закрыл окно. Он был тяжело сложен, а привычка внезапно вскидывать голову напоминала быка. Он побарабанил пальцами по стеклу, затем повернулся и шагнул ближе к некоей болезненной личности. Тебе лучше будет сознаться. Основа твоей защиты абсурдна. Ты единственный, кто мог это сделать. Если признаешься, спасешь свою шкуру. Не дури. Говорю вам, я не виновен. У этого человека было испитое лицо и высокий лоб, указывавший на преждевременные залысины. В глубоко запавших глазах таилась тревога. Второй полицейский, сидевший на кровати, пожал плечами, но ничего не сказал. Ты ужёшь, продолжал первый. Зачем ты убил свою кузину? Я не виновен. Этого человека звали Марсель Лемуан. Дрожащей рукой он поднёс к губам сигарету. Он страдал от лицевого тика. У него были длинные тонкие пальцы с красным пятном на большом пальце правой руки. Не кровь, а киноварь. Лемуан был художником. Несмотря на тщедушный внешний вид, нервы у него были крепкие. Но инспектора, полагая, что он на грани, усилили давление. Зачем ты это сделал? Какой был у тебя мотив? Это не я. Первый полицейский в гневе занёс руку, словно собираясь с размаху влепить Лемуану пощечину. Тот отшатнулся с криком: "Вы не имеете права!" Полицейский опустил руку, сплюнул в камин и прорычал: "Поразит!" Марсель Лемуан направился к двери. "Куда это ты собрался?" "С меня довольно. Я не виновен. Я отказываюсь дальше отвечать на ваши вопросы." Прежде всего мне не предъявлено никаких обвинений, не так ли? По крайней мере пока. Так что скоро будут. Не беспокойся. Мне нужно отсюда выбраться, завопил Лемуан. Слышите? Выпустите меня немедленно! Молодой человек утратил в присутствии духа, а вырывавшиеся из его рта речи какой-либо смысл. Лемуан. Позвал его сидевший на кровати полицейский. Лемуан заколебался. Всего один вопрос. Простой. Инспектор лег на кровать и уставился в потолок. Предположим, что вы невиновны. В таком случае вы естественно не откажетесь помочь нам. Но я ничего не знаю. Не торопитесь. Давайте вместе разберемся. Сегодня утром в восемь часов ваш отец, месье Жан Лемуан, и ваш дядя, месье Ренель Лемуан, выходят из дома и идут на станцию Бурларен, откуда едут поездом в Париж. Спустя десять минут приезжает на машине месье Кофье, жених вашей кузины, мадемуазель Иветт Лемуан. Он немного беседует с вами в вашей студии наверху, проводит почти час с мадемуазель Лемуан на первом этаже, а затем уезжает примерно в четверть десятого. Мадемуазель Иветта провожает его до ворот и возвращается к себе в комнату. С этого момента вы с вашей кузиной находитесь в доме одни. Двое слуг, Жан-Ноэль и его жена Анна, возятся в саду перед домом. Мы знаем из показаний нескольких свидетелей, что Жан и Анна непрерывно работают до половины одиннадцатого, а затем Анна идет внутрь приготовить обед и обнаруживает мадемуазель Иветту, лежащие на полу ее комнаты. Мадам Анна-Наэль немедленно зовет мужа, прибегают соседи, И доктор заявляет, что мадемуазель и Ветти нанесли два удара в правую часть груди тупым орудием, до сих пор не обнаруженным. Марсель Лемуан стал выказывать беспокойство. На первом этаже доктор Дидье и Ветти Лемуан и ее жених Кофье ждали у постели девушки. Она не умерла от полученных ранений, но с утра оставалась в коме. Что толку повторять одно и то же двадцать раз? Сердито спросил Марсель Лемуан. Задавали бы мне вопросы. Я к этому и подхожу. Все окна в задней и боковых стенах дома были заперты изнутри. На эли, находившиеся спереди дома, не видели, чтобы кто-либо входил в него. Расследование подтвердило, что внутри дома. Никто не скрывался. Итак, в четверть десятого мадемуазель Иветта жива, а в половине одиннадцатого ее находят при смерти. И между четвертью десятого и половиной одиннадцатого двое, и только двое, находились в доме. Ваша кузина и вы, если вы не виновны. то скажите мне, кто это сделал и как. «Откуда мне знать?» — возразил Лимуан. «Это ваша работа — отвечать на такие вопросы. Я не полицейский, я художник!» Он подошёл к холсту, стоявшему на мольберте. Его последняя работа. Что-то вроде лесной чащи из ночных кошмаров. с гниющим подлеском и бледным прудом в центре, осаждаемым некими скользкими созданиями. Совершенно воображаемый сюжет, плод страстного вдохновения. Я работал над этой картиной, ничего не слышал, узнал о нападении только и звоплей слуг. Допускаю, что все указывает на меня. Но я не виновен. Зачем мне покушаться на жизнь кузины, которой я так привязан? Даже если предположить, что у меня был мотив, с чего бы я так обезумел, что совершил преступление, находясь, как всем известно, наедине с Иветой? В этот самый момент дверь распахнулась и показался хорошо сложенный молодой человек. Это был Кофье, жених. Продавец из большой автомобильной компании. Скорее, проговорил он, и в это приходит себя. Скорее, пробормотал и доктор, заметив пришедшую полицию. Девушка открыла глаза. Вы меня слышите? спросил инспектор. Он наклонился. Вы можете сказать нам, кто на вас напал? Веки девушки затрепетали, а губы зашевелились. По-видимому, она изо всех сил пыталась заговорить. Доктор и инспектор вместе склонились над ней, и оба услышали шёпот. «Мои детья...» <пых> Пока полицейский убеждал всех выйти из комнаты, доктор закрыл покойной глаза. И в это лимуан, атлетичная, молодая, современная женщина с короткой стрижкой и ясными, твердыми чертами лица напоминала Диану, богиню охоты. Ее лицо, приобретавшее бледный блеск мрамора, уже начинало холодеть. «Так это были дядья!» — прорычал инспектор с бычьей шеей чуть позже. «Теперь осталось найти мотив!» «Что за невероятное дело!»、ха、Он протянул руку художнику. «Прошу прощения! Пожалуйста, простите нас!» Лемуан залился слезами. Как и предсказывал полицейский, проблема в этом деле действительно была, но не там, где казалось ему. Мотив, по крайней мере возможный, найти оказалось легко. И в это Лемуан, восемнадцати лет отроду, осыротела четыре года назад. Месье Жан Лемуан, отец Марселя и дядя девушки. Был ее опекуном. Он отвечал за наследство племянницы, пока она не достигнет совершеннолетия или не выйдет замуж. Месье Жан Лемуан потерял половину своих сбережений на бирже. Остальное поглотил его брат Рене, собственных сбережений не имевший. То был вне всякого сомнения профессиональный изобретатель. Сомневаться не приходилось. Ведь большую часть денег он тратил на исследования. Истинный гений Рене Лемуан смог завоевать доверие брата, выделившего значительные суммы на чудесное изобретение — ультрасветовой электрический конденсатор, способный заменять ночью вместительные топливные баки аэропланов и удваивающий их мощность. Изобретение немыслимого значения и еще более немыслимых финансовых выгод в будущем. По мере того, как состояние месье Жанна Лемуана отдалялось в область воспоминаний, он начал пользоваться принадлежащим Иветте. Затратные испытания были близки к цели и ожидался неминуемый успех. Намерения были самые честные — Двести тысяч франков. Четверть состояния девушки уже испарились. Но дедья вернут их, как только изобретение уже готовое будет открыто миру. И в эти озайми они не говорили, ведь не стоило тревожить ее деталями счетов. У этих порядочных людей не было никаких дурных намерений. Разве что в худшем случае они оказались чуть слишком мечтательны. Но в один прекрасный день Иветта влюбилась в кофье, продавца автомобилей. У парня не было ни ума месье Ринелли Муана, ни чувствительности Марселя. Но он играл в теннис, как баратра, плавал как тари, Водил как Широн и знал Париж, особенно ночной, лучше всякого гида. И у него были потрясающие белые зубы, прекрасные светлые волосы и крепкое телосложение. И Ветта встретилась с ним в коридорах дворца юстиции. Он бродил вокруг, как сам обезоруживающий объяснил, «Потому что вас нужно видеть повсюду». Иветта оказалась в этом скучном месте по профессиональным причинам. Она была ассистенткой профессора Шапелена, прославленного эксперта полицейской технической лаборатории. Итак, на ясный мотив указывало следующее: двести тысяч франков, принадлежащих Иветте, изъяты. Брак состоится через две недели. Деньги нужно вернуть. Хуже того, все испытания, изобретения Рене придется забросить. Кофье не позволит состоянию своей жены осесть в электрические конденсаторы. Хотя преступление выглядело сомнительным с человеческой точки зрения, господа Жан и Рене Лемуаны ясно выказали глубокую привязанность к Киветте. Этого было недостаточно, чтобы очистить обоих от подозрения. Страстки изобретением ничуть не меньше других, например тяги к игре ведет к худшему. И разве не обвинила Жанна и Рене Лимуанов сама Иветта? Трудность заключалась в том факте, что в день и час преступления. Вообще они находились в Париже в одном из многих отделений банка Сосьете-Женераль. Там директор вместе со своим помощником исследовали их запрос на краткосрочный заём, обоснованный возможностью участия в доходах от изобретения Рене Лемуана. Жан и Рене Лемуаны физически не могли совершить это преступление. Возможно. Бедная девушка помешалась, предположил полицейский с бычьим лицом. Двое дедеев страстно доказывали свою невиновность. Они возражали против неточной интерпретации последних слов Иветы. Она произнесла не обвинения, но слова нежности, призыв, прощание. Полиция оставалась настроенной скептически. И всё же наличествовало безукоризненное алиби. Обоих дядьёв освободили, но оставили под наблюдением. Именно тогда делом заинтересовался профессор Шапеллен. Частично в силу задетого любопытства, но преимущественно из привязанности к покойной ассистентке. Он произвел тщательный, но безрезультатный осмотр дома на проспекте Свободы, после чего изучил судебно-медицинским институтом тело. Почти незамедлительно он обнаружил, что полиция повинна в серьезной профессиональной небрежности. Под ногтями Иветты Лемуан, которую они забыли изучить, он обнаружил несколько обрывков волос. смешанных с пылью. Под микроскопом ему удалось определить характеристики оставившего их лица. Молодой человек крепкого телосложения, волосы светлые, с каштановым отливом, недавно подстриженный и подвергнутый уходу масляным шампунем, гвоздичным лосьоном и бриллиантином. Вне всякого сомнения, волосы принадлежали Кофье, жениху и Верты. За три дня до преступления Кофье посетил своего обычного парикмахера. Там его мыли масляным шампунем, брызгали гвоздичным лосьоном и натирали бриллиантином. Безупречная идентификация. Профессор Шапелен кивнул. Теперь он понимал, как первоначальная ошибка направила полицию по ложному пути. Убийцей был кофие. Должно быть, сделав вид, что уходит, он вернулся в дом. Как ему удалось проделать это, не будучи замеченным наелами или соседями, следовало еще установить. Равно как и мотив, который сложно было представить. Кофье напал на свою невесту и заколол её, лишив её роскоши увидеть его лицо. Возможно, он скрыл его носовым платком или шарфом. Первый удар не достиг цели. Началась борьба, в ходе которой пальцы и вэтты схватили нападавшего за волосы, оторвав несколько фрагментов. И храбрая девушка, вспомнив даже в вагоне уроки, которые давал ей в лаборатории учитель, оставила, даже не зная имени нападавшего, ключ, который поможет его опознать. Она пыталась сказать: "Мои ногти", но услышали: "Мои дедя". У кофе было алиби. Покинув дом, он поехал в Арпажон, к клиенту. Хотя этот факт подтвердился. Кофье прибыл достаточно поздно, чтобы его заподозрили, что он не прибыл туда непосредственно из дома. Он дал следующее объяснение. Его машина сломалась недалеко от Бурларена, на открытой местности, где он был хорошо заметен. К несчастью для Кофье, двое дорожных рабочих заявили, что чистили обочины именно на этом участке дороги. Они не могли бы не увидеть сломанную машину, но ее не было. Кофье лгал. На допросе он признал это, но отказался объяснить, чем занимался в эти тридцать пять минут, не считая совершенно неубедительного заявления женское дело. Подробнее он объяснять отказался. Арестованный и помещенный в камеру, Кофье избрал в защитники Просперра Лепика. «Вы не согласны на новую проверку, господин профессор? Здесь загадка, которую может разрешить только эксперт, подобный вам. Я абсолютно убеждён в невиновности моего клиента. Он оказал мне доверие». Его объяснение насчет тех тридцати пяти минут женское дело, да, оно липовое. Это и так понятно. Липовая авария, липовое дело. Кофе из тех, кого я бы назвал экономичным с фактами. Определенно нет, мэтр. Новая проверка, на мой взгляд, будет бесполезна. Волосы принадлежат ему. Больше ничего мы из них не узнаем. Распер Лепик с минуту жалчно взирал на него. Он сделал еще одну попытку. Господин профессор, то, что кофе мне сообщил, и что я невольен открыть, полностью оправдывает его молчание о тех тридцати пяти минутах. Если он будет хранить молчание, Его осудят и могут послать на гильотину. Впрочем, определённо пошлют. С другой стороны, заговорив, он неизбежно будет уничтожен. Он это знает. В силу этой неопределённости он предпочитает хранить молчание. «Фрагменты волос принадлежат Кафье», — резко повторил профессор. «Могу я задать вам ещё один вопрос?» «Несомненно, как объяснить, что фрагменты волос Кафье, срезанные парикмахерскими ножницами, оказались под ногтями мадемуазель Лемуан? Разве не странно, что ни один не был оторван и что не было найдено ни единого цельного волоса, вырванного с корнем? Это легко объяснить». Иветти удалось подцепить себе под ногти волосы нападавшего. Но если короткие фрагменты легко остались там, с длинными этого не произошло. Длинные могли выпасть, когда девушку переносили в кровать или же с той же вероятностью на протяжении восьми часов, проведенных ей в коме. «Я уже говорил о предельной небрежности инспекторов». Благодарю вас, господин профессор. Последняя просьба. Не могли бы вы предоставить мне на день один из фрагментов? Мне нужно удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Не может быть ничего проще. Их четыре. Тогда возьму два, если не возражаете. Спустя двадцать четыре часа. Профессор Шепелен получил по почте визитную карточку Праспера Лепика с благодарственной запиской. Два фрагмента волос были тщательно прикреплены липкой лентой к другой карточке. В тот же вечер двое сидели за столом, друг против друга и беседовали. Точнее, разглагольствовал один из них, высокий, худой и маложавый. Это был юрист Праспер Лепик. Другой, еще более худой, подался вперед и внимательно слушал. Видите ли, друг мой, это справедливо в области преступлений не меньше, чем в любой другой. Избегайте любых излишков, даже самых превосходных. Утонченность прекрасная вещь, пока она не в избытке. Если бы Шопен не был столь возбужден, он открыл бы правду. Я избежал ловушки. Какой ловушки? Не знаю, о чем вы. Начинались сумерки. И последние лучи заходящего солнца окрашивали оконные стекла багрянцем. Теперь серьезнее, продолжал Лепик. Я пришел сюда не как враг. Поймите это. Я юрист, а не полицейский. Лишь потому, что в тюрьме невиновный, я пришел повидать вас. Убийцу. Его собеседник тут же вскочил. Я? Вы безумны? Я сейчас же иду. Вы сидите тихо и слушаете меня спокойно. И положив руки на стол, вот так. Обратимся к вопросу полицейской техники. Собственно говоря, основы обвинения в убийстве. Четырех обрывков волос. Их нашли под ногтями жертвы. Шоппелен изучил их и опознал, как принадлежащие некоему кафе. Кафе арестован. Должен сказать, Шоппелен действовал слишком быстро. Он забыл узнать возраст волос. Другими словами, как давно они отмерли? Или яснее, как давно они срезаны? Я полюбопытствовал это узнать. Эксперт-химик, которому я адресовал этот вопрос, обнаружил, что они срезаны примерно за десять дней до преступления. Следовательно, они не могли быть срезаны тремя днями ранее его. Последующие распросы установили, что предыдущий визит кофе к парикмахеру имел место более чем три недели назад. Следовательно, это не парикмахер срезал обрывки, которые нас интересуют, и которым всего десять дней. Лепик поставил на стол большой угольник и переворачивал его с края на край, подчеркивая свои предложения. Итак, если это был не парикмахер, то кто? И как эти обрезки оказались смешаны с волосами Кафиэ, и как ногтем мадемуазель Лемуан подцепили не те фрагменты, что срезал парикмахер тремя днями ранее, что было бы вполне естественно, а те, что были срезаны десятью днями ранее, неизвестно кем и помещены неизвестно кем на голову Кафиэ. Внезапно Лепик подался вперед, протянул руку и обрушил тяжелый угольник на пальцы сидящего напротив человека. Раздался крик, а затем глухой удар. От изумления, в не меньшей степени, чем от боли, тот человек выронил револьвер, и юрист отшвырнул оружие в угол комнаты. Я ждал этого от вас, друг мой. Не двигайтесь, и мы продолжим. Человек положил локти на стол и обхватил голову руками. На стенах и мольбертах изображения странных фантастических сцен, исполненных яркими цветами, меняли свой облик в гаснущем свете, обретая при этом завораживающую глубину. Марсель Лемуан, вы. Убили свою кузину. Вы уже давно разрабатывали дерзкий план. Вы намеренно избрали для его воплощения самый опасный момент, когда вы с вашей кузиной будете в доме абсолютно одни. На первый взгляд это казалось весьма неправдоподобным алиби, но у вас был припрятан туз в рукаве. Обрезки волос с головы кофее, срезанные вами десятью днями ранее, когда он спал в вашей студии, как часто делал при поздних визитах. В день преступления вы, незамеченный, прокрались в комнату кузины. Вы ударили ее, пока она вас не видела. Она упала. И вы подумали, что она мертва. После чего поместили обрезки волос кофье ей под ногти. Но Иветта была всего лишь ошеломлена. В полубессознательном состоянии она ощутила, что с кончиками ее пальцев происходит нечто странное. Ведь закрепить под ногтями обрезки волос нелегко. Не правда ли? И Ветта пошевельнулась, и, возможно, застонала. Вы ещё раз ударили её. «Как вы обрадовались!» — продолжал Лепик, когда Шапеллен нашёл обрезки волос. Едва ли он знал, что вы специально их заготовили. Смерти кузины вам было недостаточно. Вы хотели даже большего. Гибели кофье. Ведь вы... Любили вашу кузину, любили ее больше всего на свете, даже больше вашего искусства, и несомненно объявили об этом. Представляю, как она мягко отвергла вас. Должно быть, вы сильно страдали, тощие, замкнутые, любящие, по-видимому. Одинокие прогулки, мечтатель, в действительности безумно жаждущий всего, что живёт, светит и поёт. Как вы, должно быть, ненавидели Кафье, обычного парня, который не мог состязаться с вами в чувствительности и вкусе, но был так счастлив и полон жизни, что одна его улыбка заставляла девичьи сердца пыть. трепетать. Марсель Лемуан, обхватив голову руками, не отвечал. Пестуя свой комплекс превосходства, раздражён, нарисуя нездоровые картины, неспособный быть счастливым даже в своём искусстве, вы затаились и следили за соперником. С каким триумфом вы открыли! что приятный парень был также бесчестным или, скорее, безвольным и связался с большой бандой грабителей. Сказали ли вы и Ветти об этом? И сказала ли она, что всё равно выйдет за кофье и сделает из него честного человека? Я не знаю. Но вы открыли, что он должен встретиться со своими сообщниками между четвертью десятого и... И десятью часами утра в тот день, когда ваш отец и дядя также уедут в Париж, вы решили действовать и преуспели. Затем на другой день вы позвонили кофье, прикинувшись одним из членов банды, и сообщили, если вы замешаны в убийстве своей невесты. Сочиняйте какое угодно алиби, но только помните, что если проболтаетесь, легко от нас не отделаться. С этого момента Кафие хранил молчание. Кафие был уничтожен. Лепик вскочил. Ну же, Лемуан, будьте человеком. Ваше преступление можно искупить. Все здесь можно искупить. По крайней мере, имейте мужество отвечать за сделанное. Позвольте себя арестовать. И я буду защищать вас. Я помогу вам. Комплекс превосходства. Пылающая чувствительность артистической души. Сексуальное подавление. Ваша несчастливая, одинокая жизнь. Фу. Призяжный у меня в кармане. Вам дадут пять лет. Слышите меня? Пять лет. Лепик опустил руку на плечо художника. Пять лет, Лимон. Пять лет. Ни днем больше. Юрист сжал плечо собеседника сильнее и дружелюбно потряс. Кресло покачнулось, и художник рухнул на пол. Он был мертв. На его правой руке Лепик нашел кольцо с пустым гнездом для камня. Лемуан отравился. Вот дурак, пробормотал Лепик. Полное признание вины в чистом виде.